Война или мир? Еще один спорный вопрос – войны. Некоторые ученые представляют древние общества охотников и собирателей идеалом мира, полагая, будто война и насилие начались только в эпоху аграрной революции, когда появилась частная собственность. Другие, напротив, уверены, что мир древних кочевников отличался крайней жестокостью, Обе теории остаются чисто умозрительными. С землей эти воздушные замки соединяет тонкая нить скудных археологических свидетельств и современных наблюдений антропологов за немногими уцелевшими дикими племенами. Данные ученых весьма интересны, однако столь же неоднозначны. Современные охотники-собиратели обитают в изолированных и негостеприимных регионах вроде Арктики или Калахари, где плотность населения очень низка, так что сама встреча с враждебной группой маловероятна. Более того, уже несколько поколений первобытных племен находятся под суровым контролем современных государств. И это само по себе предотвращает крупномасштабные конфликты. Антропологи лишь дважды имели возможность наблюдать поведение больших групп охотников-собирателей в условиях независимости относительной плотности населения на американском северо-западе в XIX веке и на севере Австралии до начала XX века. И индейцам, и аборигенам Австралии оказалась присуща склонность к частым вооруженным столкновениям. Археологические же находки и малочисленны, и невнятны. Какие улики могли бы сохраниться через десятки тысяч лет после войны? Крепостей тогда не строили, стен не воздвигали, не было не только артиллерийских орудий, но и мечей и щитов. Что же до наконечников копий? Копья могли использоваться на войне точно так же, как и на охоте. Гадать по окаменевшим человеческим останкам тоже непросто. Какова причина перелома, схватка или несчастный случай? Отсутствие переломов тоже еще не доказательство, что покойный умер ненасильственной смертью. Он мог погибнуть от ран мягких тканей, так что на скелете не осталось никаких следов. К тому же в доиндустриальную эпоху, как нам известно, более 90% жертв Уносили голод, холод и болезни, а не сражения. Если 30 тысяч лет тому назад какое-то племя победило соседей и согнало их с насиженных земель, то непосредственно в битве погибло, скажем, 10 членов побежденного племени, а в следующем году еще сто человек умерло от голода, холода и болезней. Археологи, откопав скелеты десяти бедолаг, придут к выводу, что почти всех сгубило какое-то природное бедствие. Как определить, что на этот раз бедствием была война? С такими оговорками обратимся теперь к результатам археологических исследований. В Португалии были изучены 400 скелетов, датируемых периодом непосредственно накануне аграрной революции. Лишь на двух были обнаружены явные следы насилия. Аналогичное исследование на территории Израиля дало еще менее убедительный результат, из 400 скелетов у одного единственного обнаружилась трещина в черепе, которая предположительно могла появиться в результате нападения. А вот из 400 скелетов, найденных в досельскохозяйственных поселениях долины Дуная, следы насилия хранят 18. 18 из 400 Это опять-таки может показаться не слишком большим числом, однако на самом деле это очень высокий процент. Если 18 человек на самом деле умерли насильственной смертью, это значит, что причина 4,5% смертей в долине Дуная – убийство. На сегодняшний день от руки человека, считая и войны, и преступления, погибает не более полутора процентов населения Земли. За весь XX век этот уровень не превысил 5% в самом кровавом веке, ставшем свидетелем двух мировых войн и нескольких геноцидов. Если находка в долине Дуная окажется типичной для этих мест, значит в древности там жили такие же воинственные и склонные к насилию люди, как и в XX веке. Допустима и другая гипотеза. Не все восемнадцать обитателей долины Дуная погибли от насилия, следы которого сохранились на их костях. Кто-то мог быть только ранен. С другой стороны, многие могли умереть от не оставившей следа раны в мягкие ткани или от неизбежного спутника войны — голода. Мрачная находка в долине Дуная, увы, не представляет собой исключение. Такие же печальные свидетельства обнаружены и в других местах. В Судане, близ Джебель-Сахабы, обнаружено захоронение возрастом 12 тысяч лет. 59 скелетов, в костях 24 из них, застряли наконечники стрел стрелы копий, это 40% от общего числа умерших. На одном из женских скелетов насчитали 12 ран. В пещере Офнет в Баварии археологи нашли останки Тридцати восьми древних людей, по большей части женщин и детей, сброшенные в два погребальных рва. Половина скелетов, даже детей и младенцев, хранят явные следы от человеческого оружия, ножей и дубинок. Больше всего таких отметен у немногочисленных мужчин. По всей видимости, эта группа людей была целиком истреблена в пещере Офнет. Какие находки вернее отражают жизнь древних охотников-собирателей, португальские и израильские скелеты, умерших своей смертью, или останки жертв побоищ в Джебель-Сахабе и пещеры Офнет, и те, и другие. Мы уже говорили о широчайшем разнообразии религий и социальных укладов той эпохи, значит, и отношение к насилию не было у всех одинаковым. Одни регионы в какие-то периоды наслаждались миром и спокойствием, В других бушевали яростные конфликты.